Глава пятнадцатая Высадка Дикари Нападение Действие трех свистков Попугай, убитый на лету Собака, убитая в пятидесяти шагах Музыка и акробатика Скучающий король Вытянув камень, служивший якорем, и уложив его обратно на дно пироги, наши друзья взялись за весло и спокойно поплыли к берегу с таким видом, будто они не спеша возвращались к себе домой после ночи, проведенной на взморье за рыбной ловлей. Но и тот, и другой были томимы предчувствиями, хотя оба старались скрывать это, так как они были уверены, что с берега за ними следят. «Побольше выдержки, милейший!» — говорил Ланжале за минуту до высадки. «А главное, не пускай вход револьвера, разве только при последней крайности. Жди моего сигнала». «Да, кстати, ловко ты владеешь этим оружием или нет?» «Как тебе сказать, я не имел случая упражняться в стрельбе с тех пор, как оставил цирк, но в ту пору я разбивал яйца на лету». «Прекрасно! Эта привычка никогда совершенно не утрачивается, а наши револьверы превосходны! Я же в тридцати шагах без труда попадаю в обручальное кольцо! Но вот мы пристаем, будем маневрировать, как настоящие моряки!» Подойдя по всем правилам морского искусства к берегу, наши приятели выбрались из пироги на песчаную мель, где вода доходила им до колен и с помощью прибоя благополучно втащили свою пирогу на песок, оставив ее, однако, в таком положении, чтобы в случае надобности можно было в несколько секунд опять спустить ее на воду. Убрав свои вещи в килевой трюм и тщательно задвинув все кладовки ларцы, наши приятели спокойно двинулись по песчаному бережку с револьверами за поясом и длинными тесаками в ножнах из крокодиловой кожи на боку. Не прошли они, однако, и 15 шагов в этом направлении, как раздались оглушительные крики и целая орава дикарей, размалеванных самым невероятным образом. С головными уборами из перьев высотой в два фута выбежали прямо на них, потрясая в воздухе своими длинными копьями, которые они держали в правой руке, тогда как в левой у них были зажаты пучки заостренных. И вероятно отравленных стрел. Это становится серьезно, заметил Ланжали. Будь хладнокровен, не то они уничтожат нас раньше, чем мы успеем успокоить их. Но сыщик чуть было не лишился чувств и только грозные энергичные окрики его товарища заставили его несколько подтянуться. Стой! крикнул Ланжале, видя, что дикари на мгновение остановились, чтобы пустить в них свои стрелы или осегаи. Гроляр машинально повиновался. В этот момент целая туча стрел брушилась на них, но по счастливой случайности ни одна из них не задела французов. «Не трогайся с места и предоставь мне действовать», сказал Ланжале. «А главное, не вздумай стрелять!» Мы не можем перебить их всех, а смерть одного или двух не спасет нас, а только возбудит их гнев. И засунув в рот два пальца, парижанин трижды свистнул так резко и так пронзительно, что дикари застыли в недоумении. В этот момент громадный попугай Ара, спугнутый свистом, сорвался с дерева и, шумно хлопая крыльями, тяжело пролетел над самыми головами туземцев. Тогда Ланжале движением руки указал туземцам на птицу в тот момент, когда они опять уже готовились пустить в них стрелы и, выхватив свой револьвер, на лету убил ее на повал. Так что громадный Ара кубарем полетел вниз. При звуке выстрела совершенно незнакомым туземцам и падении птицы, те, как перепуганные дети, попадали на землю, и, растянувшись на животах, боязливо поглядывали по сторонам. Ланжале стоял неподвижно, наслаждаясь своим торжеством. Спустя некоторое время туземцы решились немного приподняться, и, видя, что бледнолицые стоят спокойно и не трогаются с места, несколько осмелели, и один из них решился пойти и подобрать убитую птицу. Он долго рассматривал небольшую огнестрельную рану в грудь на вылет и с сомнением покачивал головой. Вскоре его обступила целая толпа, и все они выражали свое изумление и недоумение, показывали выразительно на небо, разводили руками и со страхом взглядывали на Ланжале, как будто хотели этим сказать... «Очевидно, птица убита громом небесным! Кто же этот бледнолицый, который по своему желанию может повелевать громами?» В этот момент тощая, жалкая, поджарая собака, незаметно подкравшись, стала обнюхивать икры Граляра. Заметив это, уземцы стали указывать ему на нее, отчаянно жестикулируя, но сыщик в своем душевном волнении ничего не понимал. Они хотят видеть, можешь ли ты убить эту собаку, как я убил птицу, — подсказал ему Ланжале. Доставь им это удовольствие, докажи, что и ты владеешь громом, как я. Но сыщик не хотел застрелить собаку у своих ног и предварительно пнул ее ногой с такой силой, что несчастное животное своим побежало без оглядки по направлению к лесу. На лицах туземцев выразилось разочарование, так как они ожидали совсем другого. Но в тот момент, когда собака, добежав до леса, оглянулась на своего обидчика, последний вытянул вперед руку и спустил курок. Раздался выстрел, и собака упала с разможженным черепом, несмотря на то, что ее отделяло пространство по крайней мере в пятьдесят шагов. Этот новый подвиг бледнолицых пришельцев возбудил громкие крики восторга и восхищения, и отношение к ним дикарей из угрожающего перешло скорее в покорное и заискивающее. Для них было совершенно ясно, что эти бледнолицы, державшие громы в своих руках, должны быть сверхчеловеки. И вот один из них, по-видимому, предводитель, судя по необычайной высоте его головного убора, выступил на несколько шагов вперед и, указывая бледнолицем на одного из воинов, которого он взял за руку повыше локтя, стал показывать знаками, чтобы убили и его своим громом. Но едва только последний понял, в чем дело, как вырвался и убежал в лес. Очевидно, вождь желал убедиться, убивает ли этот гром и людей так же, как животных. Поняв это, Ланжале сообразил, что любопытству и экспериментам дикарей не будет конца, и, не желая убивать неповинного человека, решил произвести диверсию и позабавить дикарей более безобидным развлечением. «Давай-ка, дружище, тряхнем стариной!» «Уж не так мы с тобой состарились, чтобы совершенно забыть наши штуки, которыми мы зарабатывали себе гроши в Мексике!» «Я буду изображать оркестр!» «По местам, господа, почтеннейшая публика, представление начинается!» «Да ты это серьезно!» — спросил сыщик. «Как нельзя более серьезно? Ну, принимайся, старина! Посмотри, какой колоссальный успех выпадет на твою долю!» «Вспомни только, как в Мексике мы увлекали индейцев!» С этими словами Ланжале достал из ящика, висевшего у него за спиной, свой неизменный тромбон и принялся наигрывать весело и задорно какую-то плясовую. Под ее звуки в граляре пробудился старый акробат, и, увлеченный живым темпом знакомой музыки, он стал кувыркаться через голову, кататься комом, ходить на голове и на руках, обходя кругом всю чернокожую публику, которая буквально ревела от дикого восторга при виде столь необычайных и удивительных штук. Женщины и дети тряслись от смеха и удовольствия, но вдруг толпа стихла и почтительно расступилась, давая дорогу вновь прибывшей группе людей. Во главе этой группы восемь человек-воинов несли рот паланкина, на котором восседал чудовищной толщины старик в красной тунике, обшитой разноцветными перьями и старого образца каски английских улан, прикрепленной к его гладко выбритой голове медной чешуей и украшенной красным султаном по меньшей мере в три фута высотой. На лице этого тучного старца отражалась беспредельная тоска и безучастие ко всему. Очевидно, его величество страдало безысходной скукой. Напрасно его подданные ежедневно изощрялись в развлечениях при его пробуждении, выдумывая все новые гримасы и пляски. Несмотря на все их усилия, им едва удавалось вызвать на его лице лишь слабый признак улыбки.